можно было существовать. В качестве капельмейстера или хормейстера его считают за честь в особо торжественных случаях пригласить знатные особы. Книппер, основавший свой камерный вольный театр, которым в те годы управлял Дмитриевский, приглашает Бортнянского для участия в оперных постановках. Целыми днями Бортнянский пропадал в театре. Музыкальной частью его ведал Василий Пашкевич, сам известный одаренный композитор. Приятно было рука об руку работать с таким мастером. И все же монотонно, в каком-то замедленном ритме пролетали дни, годы. Что было бы дальше на пути Дмитрия Бортнянского, думалось Болгорукову, подарила бы ему фортуна еще одну свою улыбку на этом поприще трудного общественного служения. Но судьба распорядилась опять-таки по-своему. Ему суждено было сыграть другую роль в жизни российского общества, более возвышенную и ответственную. Когда в один из декабрьских дней 1777 года, над Санкт-Петербургом прогремела пушечная канонада, 101 залп, выпущенный из жерл салютационных орудий. Россия узнала счастливую весть. Великая княгиня Мария Федоровна благополучно родила сына, которого тут же окрестили Александром. Около года прошло после замужества, и надежда русского трона, внук и сын, будущий наследник, прокричал в первый раз требовательно и властно в руках прослезившейся кормилицы. Радости императрицы не было конца. Уже тогда Екатерина поняла, будет кому оставить престол при любых обстоятельствах. Казалось, восторг пленил ее больше, чем самих счастливых родителей. Она, воспылав вдруг, неслыханной щедростью, дарит Павлу огромный участок земли, расположенный по течению реки Славянки, что недалеко от Петербурга. Участок включал в себя более 360 десятин леса, несколько деревень вместе с крепостными крестьянами, но само место, живописное, благоуханное, словно расчлененное каким-то невиданным воятелем на покатые холмы, уютные овраги, обильные рощи, выбрано было на редкость удачно. Здесь, по аналогии с недавно возникшим селом Царским, было создано новое и названо «Селом Павловским». Уже на следующее лето младенца нужно было вывозить на воздух. С весны 1778 года началось строительство Павловска. Две небольшие постройки украсили для начала село Паулюст и Мариенталь. С лета 1779 года супруги практически каждый теплый сезон, не всегда полностью, но все же проводили в здешних домиках. Через год специально нанятый для создания парка и украшения пейзажей приступил к своей работе архитектор Чарльз Камерон. Еще через два года под его руководством был заложен первый камень, фундамент Большого дворца. Иван Михайлович, да и всякий, кто обитал здесь, ощущал, что в жизни быт Павловска всегда отличала какая-то романтическая отрешенность от неожиданных поворотов людских судеб, свойственных Большому двору, где подобно метеорам вспыхивали порой на миг и угасали именно тех, кто попадал в случай. Эстетическая насыщенность повседневного бытия малого двора, эфемерность и недолговечность расписных декораций, наполнявших парк, восторженная пылкость отношений, свойственной здешним традициям, все это вместе с тем переплеталось со взрывчатыми поступками наследника престола, цели и последствия которых никто не мог предугадать. Лишь музыка сглаживала все шероховатости быта. Она звучала в Павловске столь же беспрерывно, как и пение птиц. В опере, в момент эмоционального переживания самых великолепных вершин, которые только может достичь искусства, не существовало разделения на ранги, не было раздоров и непонимания, а было лишь обаяние проникновения в мир прекрасного. Мария Фёдоровна, умело обходившая все неурядицы, устраивала в Павловске все на свой лад и не приминула позаботиться о том, чтобы начать возведение театра для постановки музыкальных спектаклей. Рядом с молочным домиком и другими пасторальными затеями типа шале, хижины угольщика или в кругу построек на античные мотивы, храмы дружбы, колоннады Аполлона, руин, должен был появиться и храм музыки, где можно было ставить французские оперы, внимание к которым Павел Петрович в это время охотно проявлял. Для начала сколотили в английском саду у качелей деревянный, крытый железом павильон. Снаружи его стены покрыли зеленой дранкой, Здесь-то и должен был разместиться первый Павловский театр. А пока же музыка звучала во всех концах парка. Пение или затейливые инструментальные мелодии сопровождали, например, работы на огороде при старом шале, отдых от которых возвещала ударами в колокол сама хозяйка Павловска. А также завтраки на верандах и в беседках, прогулки на воде. Ведь само понимание сада в ту... Предромантическую эпоху включала в себя как неизменную деталь присутствие музыкального оформления, что способствовало установлению целостного эстетического восприятия героев пасторальной интермедии, также являющихся частицей этой не всегда естественной природной композиции. Моцарт, Гайден, Плеель и другие композиторы были здесь любимцами. Но вот, наконец, на последнем слове Иван Михайлович сделал ударение настаёт увлечение оперой. Пока